Глава 25. Варя. Спрасываю звонок и дрожащей рукой убираю телефон в карман. На секунду зашмуриваюсь, провожу ладонями по лицу, разгоняя нервозность. Разговор со Сташевским сбил меня с толку, а я и так не слишком-то крепко сейчас стою на ногах. Он чувствует, что что-то не так, и его спокойный голос все равно отдает напряжением, как натянутая вибрирующая струна. Открываю глаза, медленно выдыхаю. Тихо выхожу в нашу огромную кухню-гостиную. Тёма стоит у окна Соней на руках. Их силуэты подсвечиваются огнями вечернего города. Соня что-то лопочет, протягивая ручки к холодному стеклу. А Тёма хоть и держит Соньку аккуратно и бережно, но все же выглядит напряжённым. Марьяна вальяжна, развалившись на диване, подпиливает ногти. Я бросаю взгляд к входной двери, у которой свалены в кучу сумки, пакеты, коробки, вещи. Нужно как можно скорее разобраться с этим хаосом, навести в квартире порядок. Наш переезд должен был знаменовать собой начало новой жизни. Должен был, если бы не Марьяна. Поджимаю губы, расправляю плечи. «Так», — прерываю тишину, — «нужно хоть немного разобрать завалы, прежде чем идти спать». Займись своими вещами. Я возьму на себя детскую. Марьяна, на тебе кухня. Она медленно поднимает взгляд от ногтей, смотрит, прищурившись, так будто я сказала что-то крайне возмутительное. Вот еще, фыркает. Ты что, прислугу в моем лице увидела? Марьяна! Она коротко взмахивает рукой, грациозно поднимается с дивана, одергивает платье на бедрах. Движения нарочито, медленные, манерные. Она подходит к вещам, лениво выцепляет свой чемодан. — А остальное — ваше, — садит через плечо. Я перехватываю взгляд Тёмы. Его глаза горят злостью, он раздражен до предела. Но я коротко качаю головой, беззвучно внушая ему — не лезь к ней. Тёма сжимает упрямо зубы, пыхтит, но слушается. — Да не пыхти ты. Я и сама вот-вот взорвусь. — Ладно, Марьяна, не хочешь помогать — не помогай. Я сама все разберу. Ты можешь сложить свои вещи сюда. Указываю на встроенный в стену шкаф. — Спать будешь здесь, на диване. Постельное для тебя поищу сейчас. — О, спасибо за заботу, сестренка. Прикладывает она ладонь к груди. — Но я уже все решила. Я займу эту комнату. Гордо вскинув подбородок, она катит свой чемодан к спальне, которая предназначалась мне. Я заторможена моргаю. «Марьяна, подожди, ты куда? Это моя!» Марьяна останавливается, оглядывается, вздергивая бровь с вызовом. «Правда?» «Да!» «Ой, да перестань!» — закатывает она глаза. «Милая, у тебя ребенок, тебе лучше будет спать в детской. Зачем тебе такая большая спальня?» Но это моя спальня, повторяю упрямо. Варя, ты всегда была такой упертая, бескомпромиссная. Может, потому у тебя в жизни так плохо все складывается. Относись ко всему проще, и тогда, возможно, ты сможешь добиться успеха, как я. Успеха, глухо повторяю, не веря собственным ушам, это ты называешь успехом? Раздвигать ноги перед богатыми мужиками? Мне больше по вкусу называть свою работу сопровождением. Марьяна — это проституция. Фу, как грубо. Холодно улыбается. А Вот в чем твоя проблема. Ты вечно выискиваешь во всем недостатке и не замечаешь достоинств. А думаешь, легко мне получать деньги? Легко выглядеть так, как я? Зарабатывать себе место под солнцем? Или ты думаешь, что я просто сижу сложа руки? Уж точно не сложа ноги. Дразнит ее Тема и тут же получает в ответ колючий взгляд, шикаю на него беззвучно. «Марьяна, я думаю, ты эгоистка, которая не видит дальше собственного носа». Она замолкает на мгновение, затем усмехается. «Может быть. Зато у меня есть то, о чем ты можешь только мечтать». Чувствую, как кровь приливает к щекам, мое лицо искажает злость. «Да?» И поэтому ты пришла к нам с просьбой где-то перекантоваться? От хорошей жизни явилась в тот сарай. Но в итоге мы здесь...» Она взмахивает руками, указывая на наши хоромы. «Я тебя не звала». «Ты моя сестра». Марьяна резко меняет тон на язвительный острый. «Или ты забыла?» «Хочешь отказать мне в такой мелочи? Мы же семья, да?» Я молчу. Она знает, на что нужно давить, чтобы манипулировать мной. — Ну, — поддергивает она. — Мы все решили? — Марьяна, ладно, ладно. Раз уж нам настолько здесь не рады, то мы с Сонечкой можем уехать. Она делает пару шагов к Теме, но я преграждаю ей дорогу. Я не хочу, чтобы она трогала Соню своими грязными руками. Мы смотрим друг на дружку с молчаливым презрением, даже не пытаемся скрыть взаимных чувств. Я сжимаю пальцы в кулаки, кровь стучит в висках. Хочется вцепиться в ее пышные волосы и оттаскать как следует, а потом за шкирку вышвырнуть отсюда, чтобы она не встумала возвращаться. Но я не могу. Она ведь заберет Соню просто из вредности. И неясно, куда денет. Ладно, шеплю сквозь зубы. Можешь занять мою комнату на время. Она расплывается в самодовольной улыбке, вновь подхватывает свой чемодан за ручку и направляется к двери моей спальни. «Вот видишь, не так уж и сложно», бросает через плечо, не оборачиваясь. Обессиленно опускаюсь на диван, зарываюсь лицом в ладони. В голове вращаются тысячи мыслей, но все они разрознены, туго переплетающиеся с эмоциями гнева, раздражения, обиды. «Командир!» Тёма кладёт ладони мне на плечо. Она же просто вертит тобой через Соньку. Сдерживаю стон усталости. Я знаю, Тём, знаю. Но что я могу сделать? Соня улыбается, хватая меня за волосы. Ее крошечные пальчики сжимаются. Тёма осторожно разжимает детский кулачок. Моя злость чуть стихает. — Как думаешь, надолго она к нам? Мы будем надеяться, что ей надоест наша компания уже через пару дней. Или она переключится на поиск нового спонсора. Тёма вздыхает, качает головой. Это будут самые сложные пару дней. По тону его понимаю, не верит он в то, что это так быстро закончится. И я тоже не верю.